Голова, сорок Новый план не по плану. Я переоделась в серое невзрачное платье, которое не будет привлекать внимания. Собрала волосы под чепец и натянула рукава к самым запястьям, чтобы скрыть браслет. Пожалуй, он был самым ценным из того, что я с собой брала. А собиралась я тщательно. Слава Пресветлой, время было. Обстоятельства решили всё за меня». На следующий день после отъезда инквизитора Элизе пришло письмо от герцогини. Поскольку я тогда носила личину своей сестры, то и вручили его мне. Элиза сама наотрез отказалась его открывать. Даже побелела от страха, когда я принесла письмо в комнату. «Я боюсь», – прошептала сестра и спрятала руки за спину, показывая, что не собирается его даже брать. Я покачала головой и аккуратно вскрыла конверт. Бумага тихо захрустела, когда я её развернула, но осталась пуста. «Хитро!» «Придётся!» – протянула я Элизе лист. «Письмо только для твоих глаз. Мне не прочесть. Давай вслух». Дрожащей рукой сестра всё же взяла бумагу. Письмо подтверждало мои худшие опасения. Мадам олейна никогда не собиралась не делать мне документы, не отпускать меня вообще. У неё был свой план, где элиза и, и я были лишь глупенькими марионетками. Элиза должна была спрятать в моих вещах око истины, которое ей отдала герцогиня. И не побоялась же, что сестра его просто потеряет. То есть меня собирались просто-напросто подставить. Элиза бы стала невестой инквизитора, а неугодная и слишком много знающая я лишним опасным элементом. «Я не буду этого делать», – всхлипнув сказала Элиза. «Если не сделаешь...» Я боюсь представить, что с тобой сделает герцогиня». Вздохнула я и устало плюхнулась на кровать. Я не знала, как теперь быть. Очень хотелось сбежать в тот день. Тем более, что Симус предлагал. Но что тогда было бы с Элизой? Решение принёс всё тот же Симус. «Привет всем!» Распахнув дверь, он ввалился в нашу комнату. «Оу, никак не привыкну, что капризы может быть аж две». «Симус, тебя, кажется, рано выпустили из лазарета» голову не вылечили раз ты решил что можешь заходить без стука в женскую комнату вдруг бы мы переодевались я кинула в него первым что попалось мне под руки подушкой симус перехватил её и точным броском отправил на кровать я слышал что не переодевайтесь поморщился симус хотя как ты переодеваешься я бы глянул и даже не одним глазком он издевательски посмотрел на меня и теперь ему пришлось уворачиваться от подсвечника «Потому что мне стало не лень до него дотянуться». Жаль, что он лишь немного задел плечо и с грохотом ударился об дверь. «У тебя что, по метанию ножей неот?» – спросил Симус. «Издеваешься? Отлично, конечно. Просто подсвечник немного не нож». Ответила я и тут же захлопнула рот рукой. Элиза ошарашенно посмотрела на меня, а Симус с ухмылкой покачал головой. «Тебе нельзя расслабляться ни на минуту, милина Чревато!» Он знал, он точно знал, кто я. Я судорожно стала искать пути к отступлению. «Успокойся», – махнул рукой Симус. «Я не собираюсь о тебе никому рассказывать». «Давно ты знаешь?» Всё ещё не оставив надежду куда-то смыться, спросила я. «Практически с самого начала. Как говорится, с первого поцелуя», – хохотнул он, а вот мне было не до смеха. «То есть ты специально?» Я осматривалась уже не в поисках путей для побега, а в поисках того, чем бы побольнее ударить Тимуса. Он оказался не тем, кем я думала. Нет, точнее, племянником герцогини он был. И даже сыном следователя, поймавшего моих родителей. А ещё ловеласом, повесой и знатным разгильдяем. Но ещё он был тайным агентом, который участвовал в расследовании очень запутанного дела государственной важности. Кажется, моя тётушка решила не дожидаться окончания отбора. По крайней мере, мои люди донесли, что она уже съездила в Центральное инквизиторское управление, пока лорд Герберт в отъезде. Симус достал из внутреннего кармана бумаги. «Мейлина, тебе нужно срочно уезжать». Швея связалась со мной и передала тебе это. Я посмотрела на листы. Это были мои новые документы. Новая жизнь. Я могла уехать хоть в тот же момент. Прижала их к груди. Наконец-то. Только почему-то сердце предательски заныло от мысли, что после побега инквизитора я скорее всего больше не увижу. Погодите. Наконец-то отмерла Элиза. То есть Милина, не Милина? Милина не та, кем ты её считаешь. Пожал плечами Симус. Но считай, что этого разговора ты не слышала. Лучше для твоего здоровья. Это было произнесено с явным предупреждением. Глаза Симуса блеснули. «Ох-ох, магия внушения. Это посерьёзнее обычной угрозы Стой!» Я дёрнула его за рукав. «Она ни при чём. Вот письмо от герцогини». Элизе пришлось второй раз прочитать вслух письмо. Симус внимательно выслушал, и у нас родился новый план. Я поменяла око истины на свою половину браслета. Для этого мне пришлось перерыть половину спальни Инквизитора, пока я не нашла небольшой тайник за детской картиной на стене. Потом я собрала минимум вещей в дорожную сумку и подготовила танец для испытания. У нас была договорённость, что Симус увезёт Элизу к своим родителям, чтобы герцогиня не могла её достать, потому что она знала слишком много. А учитывая, что у герцогини было всё поставлено на кон, было непонятно, что она может сделать с дочерью. Я должна была оттянуть время и тоже отправиться следом. Но всё пошло не по плану. Эта ночь с инквизитором была для меня очень важна, чтобы я просто так могла её забыть. На душе было тоскливо. Я глотала солёные слёзы, которые подступали к глазам, но упорно собиралась. Главное было не думать, не вспоминать о прикосновениях инквизитора, от которых подгибались пальцы на ногах, не пытаться забыть хриплый шёпот, заставлявший тугой узел внизу живота скручиваться ещё сильнее. Хотя, кажется, сильнее уже некуда. Не надеяться на то, что я смогу остаться под его защитой. В его руках, в его сердце. В последний момент я сунула в котомку новые документы и уже потянулась к ручке двери. До моего слуха донёсся громкий беспорядочный топот военных сапог по коридору. Я отпрянула. Откуда? Дверь буквально снесли с петель. «Мелина Вайола!» именем короля. Вы арестованы».